Глава тридцать шестая. Я растерянно смотрела на это полупрозрачное окно, все еще не осознавая, что же произошло. И даже когда система громко озвучила информацию о том, что я, Кьяра Эрт, получила двойной класс, получивший имя «Боевой лекарь», я все еще глупо пялилась в никуда. Мои сокомандники сообразили быстро. Ко мне тут же подошли и принялись поздравлять. И не только они. Сюда стали подтягиваться и совершенно незнакомые люди, которые охотились на порождение неподалеку. А вот Кай, который сначала смотрел на меня с восторгом, нахмурился, после чего резко схватил за руку и потащил в сторону Саяны. «Что такое?» — растерялась я. «Надо уходить отсюда как можно быстрее», с нотками паники в голосе сказал Кай. «И где Итана носит, когда он тут так нужен?» «Кай, что случилось?» Я все еще была растеряна и не могла сообразить. «Двойной класс случился. Это, конечно, круто и все такое, но ты не забыла, кого в этом городе убивают? Сколько там уже трупов?» «Тебе надо срочно уйти, пока все эти люди не запомнили, как ты выглядишь». Кай быстро дотащил меня до Саяна и сразу спросил у той. «Где итон «Отлучился», — сказала Саяна, которая тоже ничуть не радовалась тому, что я получила второй класс. «Двойной класс, да? Очень вовремя нашу уж дорогую систему, Никрону под его толстый зад. Идите оба в город бегом, только не в ту гостиницу, где остановились. Там есть ваше имя. Лучше пока не светить новыми способностями. Вот». «Провожать не буду, постараюсь придумать, что сделать со всей этой толпой поздравляющих, которым не терпится увидеть первого в линеросе двухклассового лекаря. Эсил, не стой столбом сделай что-то». «Как мне все дорого!» Безэмоционально пробурчал жнец, после чего взмахнул косой так, что поднялся огромный столб пыли. Саяна протянула нам подвеску, которую Кай тут же схватил. «Гостиница на улице праздничных огней, второй этаж, третья комната слева. Побудете там, а я сразу же отправлю к вам Итана, как он вернется». Причин не доверять Саяне не было, поэтому мы с Каем послушались. Сбежали с поля боя во время неразберихи, пока Эсил махал своей косой, поднимая столбы пыли и вызывая на себя нецензурные проклятия от других героев. Отлупить их по мягкому месту желания не возникало. Долупилось уже. Мы выдохнули с Каем, лишь зайдя в номер Саяны. Я все еще была растеряна, но относительно спокойно. А вот Кай казался напуганным. Я это поняла еще в тот момент... когда он тащил меня по улочкам города, неестественно крепко стискивая мою ладонь. Я уселась на единственное свободное кресло, которое не было заложено всякими странными штуками. Да уж, комната Саяны соответствовала ее характеру. Творческий беспорядок и буйство красок на каждом свободном клочке от стола до пола. «Эй, ну что такое, Кай?» Мягко спросила я, замечая, что мой сын не присаживается, а стоит, сжимая руки в кулаки и напряженно сверляв взглядом угол. «Не нервничай!» «Мам!» «Твой способ утешения очень эффективен», — сказал Кай. «Ты только что стала потенциальной жертвой убийцы, которого ловят всей столицы и поймать не могут. Но советуешь мне не нервничать. Разумеется, я сразу же успокоился после твоих слов». Я засмеялась. «И у кого ты научился сарказму?» «От всех понемногу набрался», — пробурчал Кай. «Где Итана носят в такое время, а? А если...» «Ничего не если», — перебила я Кая. «Да, система озвучила мое имя, но сам подумай». Кто знает меня в лицо? Никто. И как легко отследить в столице, где полно людей, кого-то незнакомого. Здесь нет никаких жучков, телефонов или фотографий, верно же? Откуда люди будут знать, что именно я это самая Кьяра Эрт, которая получила уникальный класс? В отличие от Кая, я не чувствовала сильной опасности. Лишь что-то неуютное скреблось из-под Мне трудно было представить, что кто-то попытается действительно меня убить только потому, что я получила этот двойной класс. К тому же, жертв было всего двое, и сказать наверняка, что причиной смерти стала именно двухклассовость, нельзя. К ситуации я отнеслась серьезно, все возможные меры безопасности соблюдать планировала, но нервничать, спасибо, но нет. Оттуда же, откуда этот человек узнал и про других двухклассовых, сказал Итан, залезающий в окно. «Дверь, я так понимаю, нынче не в моде?» не сдержалась я. «Я предпочел бы, чтобы меня не видели», чуть виновато улыбнулся итон В конце концов, меня в столице многие знают, как и о том, что я тут последние несколько дней нахожусь с героем класса «Лекарь». Более того, при телепортации в столицу ваши скаем имена, отмечены рядом с моим. Потому что я — поручитель. То же самое касается и гостиницы. Если кто-то станет искать тебя по имени, то легко найдет связь со мной. «Саяна тебе обо всем рассказала?» — спросила я. «Да, и из номера Саяны лучше тоже перебраться». На первое время нормально, но тебя с ней видели, а сама Саяна еще более известна в столице, чем я. Я отведу вас с Каем в дом на окраине, там более чем безопасно. И он записан не на мое имя в регистре, так что нас там точно не отыщут. Я не владею ситуацией в достаточной степени, потому сейчас предпочту вас с Каем спрятать». «Хорошо, как скажешь», — согласилась я. «Если Итан говорит, что не разобрался, то что говорить обо мне?» Я тогда вообще не имела права давать адекватную оценку происходящему. Да и, стыдно сказать, полагаться на Итана вошло в привычку. И да, поздравляю с двойным классом. Это действительно потрясающая новость, несмотря на некоторые неудобства. Ты уже почитала о своих новых способностях? Спросил Итан, мягко улыбнувшись. Пока нет, как-то не до этого было, призналась я. Успеется же? Ну, успеется. Это дело еще и отпраздновать нужно, сказал Итан. Как только перейдем в более безопасное место. Предлагаю дождаться наступления темноты, а после переместиться в мое, точнее уже наше, скромное временное убежище. «А выходить можно через дверь или снова через окно?» — спросила я. имея в виду, что я из окна прыгнуть не смогу. Мой максимум — выпасть». «Кто же тебе позволит?» — лукаво улыбнулся Итан. «У меня есть великолепная идея». И он и впрямь не позволил мне выпадать. Когда солнце окончательно зашло, Итан подхватил на руки и легко спрыгнул вниз. Я в который раз убедилась, что понятие великолепности идей у каждого разное. Собственно, как и скромности. Потому что назвать семиэтажный роскошный особняк, пусть и на окраине города, скромным, это еще додуматься надо. Внутри временного убежища Итана было просторно, светло и очень чисто. Несмотря на то, что итон давно не пользовался этим домом, он выглядел жилым. Конечно, это заслуга фамильяров. «Дом слишком велик для меня одного», — сказал итон «Думаю, что он велик даже для трех-четырех тебя», заметила я, поднимая голову вверх и обнаруживая черти сколькометровый потолок. В подвале тренировочная комната, второй и третий этаж — жилые. «Мне показать завтра с утра или уже сегодня?» «Давай сейчас», — сказал Кай, если мама не устала. Чувствовалось, что особняк его впечатлил, поэтому к экскурсии он отнесся с энтузиазмом. Хотя, пожалуй, кроме размера и шикарной обстановки в доме не было ничего необычного. «Ну, на втором этаже жилые комнаты. Предлагаю занимать три комнаты рядом. На всякий случай, если что случится, я смогу быстро прийти на помощь», сказал мужчина, обеспокоенно глядя на меня. «Итан, мне кажется, что твое беспокойство лишнее», сказала я, а потом увидела растерянность на его лице и тут же исправилась. «То есть я сейчас не о том, что мне неприятно или что-то в этом роде, но сам подумай. Разве можно стопроцентно утверждать, что людей убили именно из-за того, что они двухклассовые», сказала я. «Не могу, но...» — с некоторым сомнением сказал Итан. «Нельзя делать однозначные выводы только по двум убитым», — настойчиво сказала я. Итан кивнул, но явно остался при своем мнении. И, как оказалось, при правильном. Потому что на утро, когда я отлично выспалась и спустилась вниз на запах булочек, пришла Саяна и сообщила, что вчера, примерно в полдень, убили еще двух двухклассовых героев. И это уже точно не было совпадением. Именно вчера, в полдень, итон зачем-то покинул нашу охоту. Жаль, что при Саяне я не могла спросить об этом Итана, но чувство неуверенности постепенно росло. В связи с этим обстоятельством все гильдии начали внутреннюю проверку своих двухклассовых, сказала Саяна, подпирая рукой подбородок. Сорман бегает как безумный, пытаясь найти истинного убийцу, а главы гильдии подключили своих людей, чтобы хоть как-то ускорить поиск, пока безрезультатно. И какие результаты? спросил лытон ставя на чайный столик кувшин с лимонадом очень интересные и не в хорошем смысле этого слова вздохнула саяна в столице около трехх десятков двухклассовых четверо уже трупы семеро не выходят на связь одиннадцать сейчас на заданиях вне столицы причем понимаешь одновременно интересное совпадение не находишь с учетом того что двухклассовым не часто дают задания в других местах и того того восемь двухклассовых осталось в столице, когда мы скоро начнем приближение к территории тьмы», задумчиво сказал Итан. «Ага, включая Кьяру и сам знаешь кого. Причем пятеро из этой восьмерки — сущие новички, которые пришли в столицу не так давно. У них оценка даже до десятки не дотягивает», ответила Саяна, отводя взгляд, словно врала. «Нет, не врала, а умалчивала». Итан тоже это понял, потому спросил. «Саяна, что скрываешь?» Девушка цокнула, а потом сказала. «Ладно, всё равно узнаете». Около двух месяцев назад мы разведывали территорию тьмы, к которой сейчас будет двигаться столица. И множество фактов указывает на то, что там будет находиться точка концентрации тьмы. С учётом того, что умирают двухклассовые, которые способны её разрушить, выходит более чем странная ситуация. «Как будто кто-то хочет, чтобы эти точки не были уничтожены?» спросила я. «Да», — ответил Итон, «но это глупость какая-то». потому что нет ни единой причины, по которой хоть один человек хотел бы помочь тьме, уничтожающей все живое. Ладно, поглядим, что будет. Вздохнула Саяна, после чего добавила. Все равно, пока стоим на месте, опасности нет. Так, ладно, я пока побуду здесь, а ты иди по своим делам. Интересно, Саяна знает, что у Итана за дела? Навряд ли. И не интересуется, похоже. итон ушел, а мы с Саяной поболтали еще немного, а потом она зарылась в какие-то свои документы. Кай уже давно проснулся, поел и спустился в подвал дома, где находился тренировочный плацдарм. Я воспользовалась тем, что наконец-то осталась в одиночестве, пусть и условном, и открыла инвентарь. Пусть получение уникального класса и доставило всем хлопот, но навыки лишними не бывают. Поэтому я достала руководство и стала внимательно изучать. «Боевой лекарь» — уникальный класс, сочетающий в себе способности лекаря и дамагера. Если вы хотите выполнять роль обычного хиллера в команде, произнесите «Лекарь, светлая сторона». Так вы сможете использовать свои стандартные навыки исцеления, чтобы залечивать раны и спасать жизни. Если вы желаете стать дамагером и помочь команде истребить порождение, то произнесите «Боевой лекарь, реверс». Все ваши исцеляющие навыки автоматически станут атакующими. Они будут такими же, как исцеляющие, но с одной разницей. Вместо исцеления они нанесут урон. Ваша сила исцеления автоматически превратится в силу атаки. При переключении между способностями вам будет дарована дополнительная энергия для использования заклинаний. У меня зачесались руки, поэтому я тут же призвала свой посох, чтобы попробовать применить какое-нибудь слабенькое заклинание. Правда, на чем его применять? «Саяна, я к Кая на тренировочную площадку прогуляюсь», — крикнула я уже на лестнице, ведущей в подвал. Площадка для тренировок впечатляла. и, как я и предположила, там были искусственные мишени. «Мам, ты пришла посмотреть, как я стреляю?» — спросил Кай уверенно улыбаясь. А то я не видела, что все стрелы были ровно в центре мишени. Да-да, я знал что мой сын великолепен в атаке, иначе все эти столичные герои никогда бы не хвалили его с такой охотой. Да и на охоте я уже насмотрелась, поэтому отрицательно покачала головой. Я буду испытывать свой двойной класс. Увы, сегодня мне придется разочаровать моего сына. Или нет? «О, ты прочла руководство? А можно мне тоже почитать?» С горящими глазами спросил Кай. «А, неважно. Мам, покажи, что у тебя там за штуки появились благодаря двойному классу». Я серьёзно кивнула, получая искреннее удовольствие от чистого восхищения сына. «Реверс, боевой лекарь», — сказала я и стала ждать. «Чего? Чудо, наверное. Или хотя бы каких-то необычных ощущений, но изменений не было. Может, мой класс немного... нерабочий?» мам твой посох Крикнул Кай, а я с удивлением обнаружила, что держу не гладкий посох, на котором даже цветочки иногда распускались, а с шипами и колючками. Ничего себе! О, спасибо! Сейчас попробую активировать заклинание массового исцеления в этом режиме. Крикнула я Каю. Оно должно сработать как атакующее. Ну, или же уничтожающее не только мишени, но и частично пол со стенами. Да пробовалась! Я, кашляя и чихая, вышла вместе с Каем из подвала. а а Что? Попробуй пробовать, пожалуйста, как-то скромнее. Итан не оценит разрушенную тренировочную площадку. Под вечер вернулся Итан. Мрачный и неприступный. Так что ни целую, ни раздолбанную площадку для тренировок Итан точно оценить бы не смог. Саяна лишь похлопала сочувственно по его плечу, после чего покинула дом. Кай, который всегда очень хорошо чувствовал атмосферу, быстро доел свой поздний завтрак и умчался в выделенную комнату. А я с тяжелым сердцем размышляла, как поднять разговор о делах Итана, которые совершались примерно в то же время, когда и убийство двухклассовых, чтобы не вызвать лишних подозрений и не обидеть. В конце концов, ничего не придумав, я пожелала итону спокойной ночи и отправилась спать. То, что я не смогла заснуть, было закономерным делом. Стресс на мне всегда сказывался не лучшим образом. Проворочившись в постели не меньше часа, я решила спуститься вниз и сделать что-нибудь вроде успокаивающего чая. Думая о том, что Кай уже видит десятый сон, а Итан наверняка устал как собака, я старалась спускаться со второго этажа максимально тихо. Настолько, что сама едва слышала свои шаги. Зато отчетливо услышала голос Итана, когда спустилась на первый этаж. «Да, да, она тоже двухклассовая. Не знаю, что теперь делать. Лучше всего, если я отправлю ее к вам, а там уже сами разберетесь». «Да, знаю, что сделать это нелегко, но как будто впервые».